Вот кто это будет и среди них какой-нибудь Роналд, рыцарски настроенный Калифорнийец. Мягкие звуки блюза, воспоминания на всю жизнь. Ах, вздор! Времени на чтение было немного, но она все-таки читала в основном интернационалку, современная советская литература.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 Не верю своим глазам, Вадим, это действительно вы? Посмотрите на него, эти сидяющие виски, эти английские усыки. Знаете что? Вы стали даже более привлекательным, во всяком случае, более стильным с годами. Но、ну, расскажите мне о своей жизни, милый Евгений О нягин, женатым.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 Не забывает ни на секунду. Даже над мне тридцать семь, и я все еще комполка. Мы живем в богом забытой дереве возле афганской границы. Моя жена дикая животная. У нас трое детей. Я их люблю. Вот, собственно, и все. Снова улыбнулся. Счастье смотреть на нее, очевидно, владевало им. Она и это понимала. Какое-то странное чувство посетило ее. Показалось вдруг, что она потеряла бы свою красоту без этого за тысячи верст обожателя. Я вижу, все еще романтик, признайтесь, Вадим. Электрическое поле между ними раскалилось слишком сильно, и надо было выждать хоть минуту, дать разлететься хоть части пухлых эмоций, Электрончиков с их стрелами. После неловкой паузы он сказал: "Разве я когда-нибудь был романтиком? Впрочем, знаете, Веронековые, конечно, не помните, но я не забываю один мимолетный миг двенадцать лет назад, именно не более секунды. Конечно, вам никак не вспомнить, но..."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 О чем он сейчас говорил? Еще одна секунда, еще одна. Ну, все пролетело. А в следующий момент послышался стук в дверях, явился благоверный Комкор Градов. Вадя, Ника, ну вот и встретились, какими судьбами? Мощнейшие удары по спине, по плечам, шутливый бокс, как будто и не было несколько затянувшейся размолвки. Пойдем, пойдем за стол, все расскажешь. Как хорошо, что завтра выходной. Засиделись сильно заполнить и, конечно, на кухне, как и водится при встречах друзей. Вероникина сервировка давно уже вся смешалась, глава дома даже опорывался ковырять шпроты прямо в баночки. Три бутылки московской уже были деятельно опустошены, а четвертая только что открыта на посошок. Разговоры смелого прошлого все время поворачивали на современную военно-политическую ситуацию.